Глава пятьдесят Как-то незаметно и ненапряженно господин барон прижился в доме собственной жены. Арту стало лучше, он пошел на поправку. Но, поговорив с хозяйкой дома, съезжать Эрик фон Герберт не стал, а напротив, приказал перевести все свои вещи в особняк баронессы. «Ты прав, для окружающих будет выглядеть очень странно, что мы не живем в одном доме, но учти, Баронесса с некоторым подозрением взглянула на мужа. «Это не значит, что я действительно собираюсь становиться твоей женой». «Да я, собственно, и не претендую». «Несколько раздраженно», — ответил Эрик. «Я могу даже платить тебе арендную плату, если пожелаешь». «Пока еще я в состоянии прокормить собственного мужа», — рассмеялась Эльза. Эрик гневно сдвинул брови, но потом сообразил, что жена подшучивает, и тоже улыбнулся. Впрочем, улыбка у него получилась какая-то задумчивая. Потому, когда багаж в сопровождении верного Йенса прибыл в дом баронессы, Эльза ждал сюрприз. Прямо следующим утром, за завтраком. «Что это?» Баронесса с подозрением смотрела на большую плоскую деревянную шкатулку, которую муж поставил на стол, предварительно сдвинув в сторону тарелку с горячим омлетом. «Посмотри». Эльза открыла коробку и невольно ахнула. За годы посещения герцогского двора она каких только украшений не видела, но то, что лежало перед ней в коробке... Такие камни могли бы принадлежать королеве. Сапфиры изумительной красоты и фантастического размера были обрамлены играющими на свету бриллиантами, и каждый из этих бриллиантов вполне мог бы послужить украшением приличного перстня, а жерель, в коробке на белом атласе, казалось пугающе прекрасным не только камнями, но и потрясающей искусной работой ювелиров. Несколько минут ошеломленная Эльза не могла отвести взгляд от игры солнца на сапфирах, а потом подняла глаза на мужа и снова спросила, «Что это?» «Подарок», — пожал плечами барон, любой с прозовевшим лицом супруги. «Я, знаешь ли, не привык быть альфонсом, но и платить собственной жене за обед или койку как-то неловко», с улыбкой добавил он. «Эрик, ты же понимаешь, что расходы на хозяйство даже близко не стоят...» «Эльза, это просто подарок. Кстати, видишь вот этот камень?» Эрик указал пальцем на центральный сапфир в ожерелье. Камень отличался не только размерами, а какой-то пронзительной чистотой и яркостью. Казалось, он обладает собственным внутренним светом. «Так вот, этот камень нашел я сам. Как-нибудь потом расскажу про это. Обрабатывал его, конечно, ювелир, но форма сердца... Придал по моей просьбе». Эльза испытывала смущение. Подарок казался ей слишком уж дорогим, но отказаться от такой красоты... В конце концов, он доставил неприличное количество хлопот. Уговаривала себя Бранесса. Слишком долго, кстати сказать, уговаривать не пришлось. При достаточно спокойном отношении к побрякушкам это синее сияние покорило ее сразу и навсегда. Смущенно пробормотав «спасибо», она, затаив дыхание, вынула булавки, крепящий ожерелье котласу и еще раз полюбовавшись на солнце переливами синих сочных оттенков, побежала в свою комнату. Там было зеркало. Утреннее платье баронессы вовсе не предполагало ношения массивных ожерелий. Узкий и более чем скромный вырез не давал золоту прильнуть к коже. Раздражение Эльза расстегнула несколько перламутровых пуговок, спустила платье с плеча и наконец-то увидела, как на грудь легло украшение. «Это было восхитительно!» В распахнутых дверях комнаты застыла Берта, прекрасно понимающая цену ожерелья. Лотта, которая убирала в это время комнату госпожи, замерла с тряпкой в руках, неприлично на хозяйку. Оборон Эрик фон Герберт, совершенно незаметно для всех, оказавшейся за спиной собственной жены, несколько мгновений рассматривал ее в зеркале. Затем, чуть прижав ее локти своими руками, наклонился и нежно поцеловал обнаженное плечо. Щеки Эльзы полыхнули, но, как ни странно, скорее от смущения, чем от гнева. Она даже не стала вырываться из рук мужа, а просто тихо сказала. «Не торопи меня». Эрик еще с минуту стоял, придерживая ее в своих руках, потом кивнул, соглашаясь, и сделал шаг назад, давая ей возможность выбора. Сцена получилась несколько неловкая. Берта мгновенно исчезла, поняв, что появилась не вовремя. Лотта, закрыв наконец рот, яростно принялась протирать каменную доску, делая вид, что ничего не заметила. Эльза торопливо подтянула платье на место, застегнула пуговки, но снять ожерелье так и не пожелала. Стараясь не смотреть в глаза мужу и говорить обычным тоном, она произнесла «Пойдем завтракать, омлет стынет». Впрочем, позавтракать супружеской паре в этот день так и не пришлось. Как только Эрик протянул вилку к нежной ветчине, лежащей на блюде, Комната постучался лакей и сообщил «Госпожа бранесса прибыли люди господина герцога и требуют вас немедленно». Эльза бросила вилку на тарелку, торопливо спрятала ожерелье под платье, поднялась из-за стола и уже собралась выйти в холл, чтобы встретить курьера и спросить, чего же желает герцог, как вдруг Эрик снял салфетку с колен и спокойно заявил «Мы пойдем вместе». «Зачем?» — искренне поразилась Эльза. «Затем, что я твой муж, и будет лучше, если господин герцог станет общаться со мной, а не с тобой». Эльза пожала плечами, но отказываться от помощи не стала, рассудив просто. «Хочет идти, пусть идет заодно и герцогу пора узнать, что у меня появился муж». Мысленно хмыкнула она. Саму ее этот вызов немного тревожил, но она знала, что никаких законов не нарушила, и все равно собирается покинуть герцогство, а потому выговор и скандал ей не сильно и страшны. К удивлению, Эльза ждал ее внизу не курьер, а капитан герцогских гвардейцев в сопровождении четырех солдат. Добрый день, госпожа Бронесса, его светлость требует вас во дворец немедленно. Что ж, господин капитан, присаживайтесь. Я прикажу слугам подать вам легкую закуску, а мне нужно переодеться и велеть заложить карету. Госпожа Бронесса Герцог прислал за вами свою карету. У вас нет времени переодеваться. Его светлость требует вас немедленно. Эльза слегка растерялась так как волочь баронесса в домашнем платье во дворец, даже не дав ей сменить туалет. Это довольно грубо. Неожиданно вмешался Эрик, молча стоявший за ее спиной во время беседы. «Не будем спорить, Эльза. Повеление господина герцога нужно выполнять. Я еду с тобой». Офицер с подозрением посмотрел на молодого мужчину и несколько надменно ответил. «Не знаю вашего имени, господин, но их светлость приглашал только баронессу и никто другой». Я муж баронесса барон Эрик фон Герберт. Уверенно оборвал барон офицера и добавил Не думаю, что господину Герцогу прилично таким образом вызывать к себе замужнюю даму без сопровождения мужа. Просто их светлость еще не знает о моем возвращении. Титул Эрика и удивилась, мутил капитана, хотя личность барона уже подтвердили в канцелярии. Очевидно, эта новость еще не достигла слуха светских сплетников. Несколько мгновений вояка раздумывал но, чувствуя основательность доводов и понимая, что может вызвать конфликт, который скажется на репутации его господина, нехотя кивнул. «Что ж, господин барон, раз вы настаиваете, вы можете сесть в карету женой, но принимать все ли вас решит только господин герцог». В дворе дома действительно стояла карета, запряженная четверка лошадей, без гербов и каких-либо других опознавательных знаков. Эрик слегка нахмурился, но говорить ничего не стал. Лично подал руку жене, помогая подняться по ступенькам. Впрочем, внутри карета оказалась достаточно чистой, даже снабжённой мягкими подушками. Если бы хотели сразу отвезти в тюрьму, прислали бы экипаж попроще. Да и капитан при таком раскладе никогда не согласился бы взять меня с собой. Значит, такого приказа у них нет. Что ж, остаётся надеяться, что дело кончится простым разговором. Примерно на середине дороги Эльза со вздохом спросила — «Как думаешь, герцог сильно злится за проданный патент?» Поживем, увидим, но прошу тебя, Эльза, разговаривать с их светлостью буду я». «Это почему еще? поразилась она. «Потому что я твой муж, и продажа патента была осуществлена по моему приказу». «С какого еще? Эльза не договорила, сообразив главное. Ее муж, барон Эрик фон Герберт, выводит ее из-под удара герцогского гнева, собираясь взять вину на себя. Это было неожиданно, пожалуй, приятно» но в то же время будила в Эльзе некоторые опасения. Получается, Эрик не верит, что разговор закончится легким скандалом. Но я же имею даже королевское разрешение на продажу. Эльза поерзала на подушках кареты, чувствуя неудобства и некоторый страх.